21.1. Предполагаемые три часа в дороге растянулись на целых шесть. Неширокая трасса, еще и съеденная по бокам тающими сугробами, была до отказа забита грузовиками и куда-то спешащими в последний день уходящего года легковыми автомобилями. Нервная манера вождения одних водителей передавалась остальным как вирус. Все бибикали, обгоняли, подрезали, и, резко тормозя сзади тебя, и не думали соблюдать дистанцию. А то и дело скапливающиеся из-за мелких аварий километровые пробки делали дорогу практически невыносимой. Интернет в телефоне появлялся на высотах и наглухо пропадал, стоило машине спуститься в очередную низину. А спускалась она туда каждые пять минут. Потому, разослав всем заранее поздравления, я перестаю мучить свой телефон и снова устраиваюсь на сашкином плече подремать он закинув руку на спинку заднего сиденья рассеянно гладит мое предплечье уткнувшись носом в свой гаджет может быть у него связь получше твоя мама строгая тихо интересуюсь что нет улыбается ну то есть в какой то степени строгая но тебя это не коснется вообще не парься по этому поводу она давно не лезет в мою жизнь почему С моим опытом, мне кажется, это немного странным, попахивает пренебрежением. Не знаю, так сложилось. Она растила меня одна. Естественно, чем я был самостоятельней, тем ей было со мной проще, так что она вмешивалась только если я уж совсем какую-нибудь дичь творил. Но по иронии судьбы я ее особо не творил, зная, что за меня думать никто не будет. Мм, тяну я, а ко мне она как отнесется? «Хорошо. А как она еще должна к тебе отнестись?» «Это, в конце концов, мое личное дело». Сашка непонимающе хмурит брови. «И мне приходится довольствоваться этим». А часа через три начинаются горы. И я забываю обо всем, потому что это такая красота. Дух захватывает от громадных, испещренных трещинами скал, уходящих в самое небо. Пушистые ели зеленым припорошенным ковром опоясывают черно-коричневые громадины с острыми белыми вершинами. В некоторых местах порода, покрытая защитной сеткой, нависает прямо над трассой, пугая. Потихоньку поднимаемся вверх. Начинается серпантин. Сердце заходится чаще, когда показываются первые ущелья с горными быстрыми речками в низинах. Мощь природы в горах чувствуется особенно. И то, какой ты маленький, тоже. Здесь такой же бардак на дороге, как и внизу, но теперь от каждой новой пробки и режущего сигнала клаксона внутри все замирает в секундной панике. Столкнешься с кем-нибудь и в пропасть улетишь. Непроизвольно крепко сжимаю Сашкину ладонь. Переплетает наши пальцы. Снисходительно улыбается. «Мне не надо ничего говорить». Все написано на лице. «Катаешься на чем-нибудь?» — отвлекает. «Да, на лыжах». «Хорошо. Когда встала?» Начинаю рассказывать, успокаиваюсь. Это просто нервы сдают от того, сколько всего за такой короткий период со мной произошло. Въезжаем в сам поселок в шестом часу. От прилива адреналина ладошки влажнеют. С любопытством озираюсь. Такой разношерстный... Советские пятиэтажки с вразнобой застекленными балконами смешиваются с пафосными шале, креативными хостелами и вполне заурядными кирпичными небольшими гостиницами. Все жмутся друг к другу стык в стык, земли мало, все в гору. Сразу же за домами стоят высокие снежные сосны стеной, а за ними, словно нарисованные, врезаются в небо величественные горы. Так близко, что, кажется, руку протянешь и дотронешься. Дороги в поселке узкие, тротуаров за снегом нет, и люди, люди, люди. Бесконечное количество человек кругом. Шумные, пьяные, веселые, разноцветные в своих лыжных костюмах, как стайки экзотических птиц. Машины сигналят. Кто-то уже бахает фейерверки вдали, хотя еще не стемнело. Только солнце скрылось за остроконечным белым пиком на западе. В общем, обычный горнолыжный курорт. Но у меня сердце в горле тарахтит от того, что здесь живет Сашка. «Вас же в короне?» — уточняет таксист, не оборачиваясь. «Нет, у магазина высадите, тут на повороте», — отзывается Сашка. Ага, водитель припарковывается у мини-маркета, тихо матерясь, что совсем не чистят дорогу. «Выходим. Разреженный звонкий воздух сходу пьянит на первом же вдохе. Сладко потягиваюсь, пока Сашка забирает из багажника наши вещи и отпускает такси. В маркете покупает простой букет цветов для мамы на кассе и дорогой коньяк. Это Вахтангу», — поясняет мне. «У него, конечно, есть, но, знаешь, все равно ведь приятно. Тебе надо что-нибудь?» «Отрицательно мотаю головой». От охватившего волнения практически не могу говорить. Думаю, что у меня вот с собой нет никаких подарков. Это невежливо. И еще сильнее морозит от этого. Не знаю, почему меня так перекрутило. К себе домой я ехала гораздо более спокойной. Но там я примерно представляла, что будет. А тут я вообще ничего не знаю о том, как Сашка живет. И полная неизвестность сжигает изнутри. «Еще и потому, что мне далеко не все равно». «Пойдем». Сашка крепко сжимает мою ладошку и ведет за собой по узкому нечищенному тротуару. Вместе месим грязный снег, то и дело прижимаясь друг к другу, чтобы пропустить встречных прохожих. Пару раз нам попадаются Сашкины знакомые, орущие «С Новым годом, Санек!» и крепко его обнимающие. Зовут к себе ночью, с неприкрытым интересом косятся на меня, Сашка всем меня представляет, обещает, что, может, и зайдем. Я смущаюсь и не запоминаю лиц, только краснею, улыбаясь. Меня так разглядывают, будто я тут главное новогоднее чудо. Сворачиваем на более узкую улочку, резко уходящую в гору. Здесь уже одни гостиницы и хостелы, своих домов нет, и хозяйство вокруг каждого строения побольше. Виднеются ангары со снегоходами. Закрытые на зиму тентами небольшие бассейны, гриль-зоны, окруженные вековыми елями со всех сторон. А мы бредем прямо к подножию одной из гор, опоясывающих всю долину, пока не упираемся в длинный двухэтажный деревянный дом с открытым баром на первом этаже до отказа забитым людьми. Долбит альтернативная музыка. Прямо на улице стоят бочки-столы, щедро развешенные гирлянды мигают даже на деревьях, а над центральным входом горит вывеска из желтых лампочек ТБ Корона.